он жильца. Жилец из 29 квартиры в этот момент прямо в брюках лежал на кровати. Он спал, и ему снился сон, будто он идет по переулку, а навстречу Райка Паукова. «Рая, я хочу мороженого», — говорит ей, будто бы жилец. А Райка отвечает, «Уважаемый жилец, хотите крем-бруле?» И вот он как будто бы начинает хотеть крем-бруле. А Райка говорит «Уважаемый жилец, а кто вам готовит первое и второе?» а жилец отвечает «Никто, я один на этом свете». А Райка говорит «Да заходите же вы ко мне, у меня курица на газу». А жилец и говорит «Я только об этом и мечтаю». И Райка только открыла рот, чтобы сказать жильцу еще что-нибудь приятное. Но тут он проснулся, потому что в дверь кто-то сильно стучал. Жилец поднялся, накинул пиджак и, приоткрыв парадную дверь, улыбнулся. — А, музыканты, прошу, пожалуйста, можете заходить. — А чего нам заходить? — ответил Крендель. — Нам заходить нечего. — Вот тебе раз, — сказал жилец. — Да заходите же, раз пришли. — А чего нам заходить? — повторил Крендель, проходя в комнату. «Нам заходить нечего!» В пасмурной комнате жильца кренгель помрачнел и был похож сейчас на слесаря-сантехника, которого вызвали чинить умывальник. Неприветливо глядел он на измятую кровать, на ботинок, который стоял у кровати, и на другой ботинок, отошедший от первого на несколько шагов. «Вот видите, — сказал жилец, — живу монах монахом, один как перст». «Монахом?» — спросил Крендель. — Да, — подтвердил жилец, — монах монахом. — Как же это? — А так, один в двухкомнатной квартире и во всем мире, так что близкого существа не имею. — А ты один живешь или нет? — Я, — удивился Крендель. — Ты, — подтвердил жилец, — не один я. Вон Юрка, брат, да маму с папой на севере. «Ерунда все это», — сказал жилец, «мираж». «Как это так? У меня и мать, и отец, и бабушка-волк, да в школе-приятели, в голубином клубе, да вот Юрка-брат». «И Юрка-брат, и мать, и отец, а все равно один ты на этом свете. Понимает ли тебя кто-нибудь?» «Да вон, Юрка-то брат», — сказал Крендель, показывая на меня. «Чего ж ему не понять?» «До глубины души понимает он тебя, Юрк, да брат!» — допытывался жилец. чего ж ему не понять? Я ему головой киваю, еще бы, дескать!» «Нет, милый!» — сказал жилец. «Не понимает он тебя, и никому тебя не понять, не только Юрке брату!» «Я и вправду ничего не понимал, а только глядел на жильца. Но тот крендел, которого никто не понимает...» Прищурился, подошел поближе к жильцу и сказал, «Где монахи?» «Какие монахи?» «Которых вы увели!» «Я? Монахов?» вскипел жилец. «Что вы, дурака, валяете?» «А это? Что такое, гражданин?» сказал тогда Крендель и поднес к самому носу жильца голубиное перо. Жилец слегка покраснел, взял в руки перо, Дунул на него и сказал, «Ах, это, ну, это виноват».